Олег Куваев «Весенняя охота на гусей» Прежнее название «Куда улетали гуси» Избранные произведения в двух томах Том 1 «Москва. Молодая гвардия. 1988 год» Читает Саша Жукова Этот холм был чем-то не похож на тысячи таких же, раскиданных по восточной тундре. Может быть, поэтому гуси предпочитали прокладывать маршруты именно над этим холмом. Утром в одну сторону, где чернели гладкие глыбы гор Пырканай, вечером в другую, где было просто море. Он скинул рюкзак. «Нет». «Это точно! Нигде не найти ему больше таких холмов! Нигде не растут на их верхушках такие вот кустики и вника. «Привет!» — сказал он и провел рукой по веткам. Ветки закачались, и горький их аромат остался на руке. Яма была чиста и суха. Все-таки он старательно заскреб землю со дна, и пошел рвать траву на сиденье. Трава была жесткая и холодная. Он рвал ее минут двадцать, пока не набрал достаточную охапку. Кухлянка и руки пахли теперь железистым запахом болота, запахом прошлогодней травы. Первый гусь летел в оглушительном шуме крыльев. Гусь летел очень низко, И когда он вскинул ружье, тот испуганно заметался, но дробь настигла его. Гусь долго трепыхался метрах в двадцати от ямы. Ему стало жаль гуся. Он вылез из ямы и несколько раз стукнул прикладом по лобастой голове гуменника. Гусь отчаянно замахал уцелевшим крылом и затих. Стрелять расхотелось. «Скипячу чай», — сказал он вслух, и, держа теплую шею гуся в одной руке, стал собирать крохотные веточки. Он вынул патрон, в котором лежала прокеросиненная тряпочка, и сунул ее под ветки. Потом достал маленький медный чайник. «Подарок Кольки Муханова, любимца тридцатилетних женщин». Огонь постепенно охватывал ветки. Это был крохотный Чикотский костер, чуть больше пламени спиртовки. Теперь надо внимательно подкладывать все новые прутики и долго ждать, пока закипит вода. Первое. С Мухановым они познакомились в Киртунгской разведке, где оба работали шурфовщиками. Кертунгская разведка была самой дальней разведкой недавно открытого золотоносного района и самой несчастливой. Ее организовали, когда новом золоте стали шумно писать газеты. Три саных балка, наспех обитых оленями шкурами, завезли по снегу на тундровую речушку, По сведениям давних лет, на речушке встречались знаки в шлихах. Был Колька Муханов рыжий, не то чтобы просто рыжий, а в самом делешний огненно рыжий, как самый рыжий человек. И еще Колька был веселый. Рыжих все любят, как увидят, так и улыбаются». Наверное, поэтому Муханов и был веселый, потому что ему все улыбались. А может быть, так и родился, веселым и рыжим вместе. Они жили в одном балке, и нары их находились рядом. В беззвездной Чекотской ночи Санька засыпал под доверительное журчание мухановского боска.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 сорванных кем-то с обшивки тракторных саней. И они уснут на этих досках, положив под голову ненавистные чемоданы. Не знали, что апрельское солнце во сне сожжет им лица, и голова будет жестоко гудеть от такого сна. Они не знали тундровой дороги и не знали, как усталость превращается в конце концов в ненависть к дороге, к усталости и к себе. Не знали, что когда ненависть начнет переходить в жалость и страх, они увидят черную ленту трассы, и попутный шофер молча откроет им дверцу. Третье. В жизни Сашки Канаева имелось обстоятельство, которое он скрывал даже от Муханова. Началось с того, что его выгнали со второго курса библиотечного института. Выгнали за то, что он три дня прогулял на дне рождения брата Семы. Выгнали не за прогул, а за то, что он дивился на лекцию прямо со дня рождения не совсем четко владея памятью и рассудком. Строгий пушкинист Кандыбин это легко заметил, и Саньку выставили даже безназидательно беседы в деканате. Брат Сёма работал экспедитором, развозил трикотаж по московским магазинам. От того, что он ухитрялся развозить самый модный товар в то время, Это был нейлон и разные безразмерные чулки-носки. У него водились щедрые деньги. А от того, что он был обаятелен и далеко не глуп, ему вообще хорошо жилось на свете. Бизнес брата Сёмы казался простым и безгрешным, как сказка. Он только получал партию модного товара и привозил его в магазин. Но если при выходе из магазина он не находил в карманах халата установленной суммы, магазин мог ждать этого товара до судного дня. А магазину нужен план, нужны премиальные. Он не брал взятку, просто ему всовывали ее в карман самым подлым образом, неизвестно кто. Брат любил Саньку, щедро снабжал деньгами, одевал на год впереди общей моды и спас, когда Саньку выгнали из института. «Не горюй, гранит науки зубы портит», — так сказал он. И Санька стал работать продавцом в магазине радиотовары. Рядом с ним работал Володя, веселый аристократ. Изредка из-за стеклянной дверцы выходил Пал Давыдыч, серьезный человек со странной растительностью на голове. Вся передняя половина черепа у него была гола, как полированная кость. И потом на линии ушей, резко как по линейке, начиналась волосяная густота. Работа в магазине понравилась Саньке. У входа размещалась радиотолкучка. Там торговали полупроводниками, дефицитными желудями, импортными транзисторами для доверчивых. Забегали, ошелевшие от поиска, в радиолюбители. Кто по быстро находил общий язык с Володей, веселым аристократом, Тот умел со снисходительным изяществом выдать пакетик и столь же изящным жестом спрятать в карман гонорар. Первый раз Канаев стал жуликом, когда в магазин привезли приемники «Рекорд». Эти нелепые, с виду, но дешевые и надежные в работе коробки провинция брала на расхват. Магазин находился недалеко от вокзала. План операции разработал все тот же Володя. Истомившийся покупатель радостно тыкал пальцем в приемник. «Продается! Выпишите!» Санька сухо говорил. «Неисправен». Он не врал, так как утром собственноручно разбил в приемнике одну лампу, после чего тот годился только для прокручивания пластинок. Покупатель начинал конючить. Саня выразительно намекал. «Могу починить». После этого только оставалось опуститься под прилавок, посидеть там пару минут и вынуть другой приемник, исправный. «Сказочно просто!» Точь в точь, как у брата Семы. Вечером в полутемном складском коридоре его остановил директор Пал Давыдыч и спросил. «Ну как?» И улыбнулся мертвой улыбкой. От этой гримасы доброжелательного мертвеца у Саньки мурашки пошли по коже. О моральной стороне жульничества Санька скоро перестал думать. «Налог на людскую глупость!» — так сказал математик жизни брат Сёма. Страх был. Он остался с той самой минуты в полутемном коридоре. Он проходил вечером, когда Санька встречал у выхода из магазина плечистую фигуру старшего Канаева. Они шли по вечерней Москве, свободные, как боги, и были богаты, как боги, на этот вечер. Санька чувствовал надежную уверенность, когда рядом был старший брат. Каменная стена в элегантном костюме. Они искали настроение минуты, которая подскажет им, как провести этот вечер. К весне стало хуже. Просто неизвестно десятое чувство подсказывало, что стало хуже. Без всяких видимых причин. Они много пили в то время. Почему-то каждый вечер настроение минуты подсказывало им выпить. По утрам Саньку смешила обывательская, банальная коридорная истина его жизни. «Раз торгуешь, Значит, воруешь. Раз воруешь, значит, пьешь. Брат Сема недаром считался отчетливым мужиком. В один из вечеров он не повел Саньку в ресторанную помпу. Они просто пошли по улицам, прошли по колончевке к скверику, где от нарисованных тушью деревьев шел тревожный весенний запах. По дороге они взяли в гастрономе бутылку водки. Брат Сёма кивнул на заведение с надписью «Буфет». В буфете было пусто. Только в углу сидели два охотника с рюкзаками и зачехленными ружьями, с помятыми от лесных ночёвок лицами. Они вдумчиво обсуждали двустволку какого-то Фёдора. Брат Сёма повернулся к Саньке. «Ну?» «Плохо!» — сказал Санька. Буфетчица принесла им чистые стаканы и по бутерброду с краковской колбасой. «Все просто, Саня!» — сказал брат Сёма. «Чтобы жить, нужен рубль. У умного есть безопасный рубль. У жадного есть впереди тюрьма. Ты этого боишься?» «Боюсь!» — сознался Санька. Сегодня с Володькой магнитофоны сбывали. Даже руки тряслись, до чего я боялся. «Мне наплевать, кем я буду в десятом перерождении», — сказал брат Сёма. «Коровой, зайцем или министром. Я сейчас хочу жить свои шесть десятков. Через двадцать лет от меня будет могильный холмик. Скажи...» учившийся в институте, брат. Какую проповедь и с какой газеты поставишь ты мне против этого факта? В тусклом свете единственной лампочки лицо брата Сёмы казалось усталым. Походил он сейчас на киношного благородного проходимца. Охотники уже кончили обсуждать Фёдорова ружье и начали врать друг другу,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 Здесь жили командированные, женщины, дети, все те, кто куда-то двигался или чего-то ожидал в этих кочевых краях. Они пили гнусный перемороженный вермут. И с каждым стаканом на лице Муханова поселялось все больше недоумения. «Трудовая у меня ни одного перерыва не имеет. Раз». Приехал я сюда, конечно, за деньгами. Два. И что же получается, Саня? Есть у меня брат в Москве, сказал Санька. Шаг на телеграф, и монета готова. Муханов молчал. Монету в карман, продолжил Санька, и билет на самолет. Со позаигрывал уже в Москве, а... «На, глотни!» — сказал Муханов. «Не пропадем!» — не очень уверенно сказал Санька. «У меня брата нет!» — усмехнулся Муханов. «И телеграмму мне давать некому. Разве что мне открытку пришлют. Так, мол, так, Коля, вышли на починку двора. Я в армии пять лет вместо трех прослужил» потому что был все время в дисбате. А в дисбате я был из-за того, что к дисциплине не приспособлен, и из-за женщин. Из-за них у солдата самоволки. Потом надоело. Решил дослужить без дисбатов. Дослужил. Вернулся в деревню. Стал шоферить. Места у нас исторические. Кругом отпускники и туристы на Волгах гоняют. Я на грузовике. Шесть десяток в месяц. Колыма никакого. Довезешь тетку на рынок в Муром. Что с нее взять? Рука не подымется. Бросил. Пошел грузчиком за год зерно. Спину наломаешь, результат тот же. А туристы на Волгах гоняют. Такое меня взяло зло. Услышал про север. Решил, махну. Жил из себя вырву, А заработаю хоть на победу. Буду девчат катать в модном костюме. Попробую красивую жизнь. Деньги эти надо мне взять. Вырвать их из кого угодно. «Вырвем», — сказал Санька. «Ты не думай, что я жаден», — сказал Муханов. «Но если какой-либо тип на Волге гоняет, почему я не могу так?» «Верно», — сказал Санька. «Я сам такой. Мне тоже деньги нужны». «Нас, наверное, в детстве воспитательной работой не охватили». «Места эти не для роз». «Помнишь, шурфы, за год зерно компот по сравнению с ними. А раз так получается, отдай мне мой пятак, понял?» Мухана выпил еще перемороженного вермута и пошел в дальний угол барака, где веселились какие-то простецкие ребята. Они сидели на трех сдвинутых койках, и дружно реготали над своими понятными им одним шутками. Было в Игаме что-то столь безобидно веселое, что даже женщины, которые в штыке встречали любой шум в позднее время, на сей раз молчали. Санька Канаев решил написать письмо брату Семе. Он пытался изложить на бумаге что такое киртунг и почему там нельзя добыть столь необходимых человеку монеток. Но чем дольше он писал, тем больше ему вспоминался киртунг, и в конце концов он бросил писать, а просто стал вспоминать. И чем больше ему вспоминалось, тем больше не верилось, что все это было с ним – Санькой Канаевым, московским парнем, бывшим студентом и продавцом магазина. Снег и железный ломик. Он работал в спарке с Мухановым. Может быть, если бы не Муханов, он бы так и не приспособился».